глава 15 У каждого раба в карманах нашлось от пяти до семи золотых. Так что я не только отбила затраты на отмычки, но и неплохо обогатилась. Даже послышалось, что где-то в плаще приятно позвякивают монетки. Естественно это воображение решило сделать мне приятное, ведь на самом деле денежка просто цифрами в специальном отделе сумки обозначена. всего пять относительно легко убиваемых мобов а у меня уже больше тридцати золотых накопилось. И это я ещё и ни на один сундук не наткнулась. Неудивительно, что игроки любят локации, укрытые активной тьмой, то есть рейды, подземелья и вообще всё, что называют ёмким словом «данж». У первого убитого мной раба ещё и странная штука в инвентаре нашлась. Шип страданий. М-да, и зачем он? Судя по шрифту надписи квестовой. Но задания никакого не появилось. И никаких пометок, что это для более высоких уровней, как было со штукой, которую я реверсу отдала. Странно, что же это такое? Пока я насиловала мозг догадками, трупы безмозглых рабов и стаяли. А с человеческими обрубками на крюках теперь можно было взаимодействовать. Едва я сосредоточила взгляд на ближайшем без головы, но зато с уцелевшими руками на нём появился небольшой синий кружок, голографически, естественно. Я пожала плечами и ткнула в него пальцем. Шип страданий поглотил остатки жизненной энергии. По жертве прошла заметная судорога. Я услышала вздох облегчения, донесшуюся неведомо откуда. Синий кружок пропал, человеческая туша истаяла Крюк сиял хирургической чистотой, кровь в бочке под ним превратилась в мутную, но все же воду. Ух ты! Легко и быстро не сравнить с пыточным убийством с вида в сценарии. Я прошлась по подвалу, тыкая в тела. На третьем поняла, что при проносящемся по помещению вздохе облегчения моё сердце ёкает, а на глаза наворачиваются слёзы. Ошарашенно прислушалась к себе. Но потом решила не пытаться разделять настоящие и вымышленные эмоции. Слишком много возни и время теряется. Отдамся чувствам, люди для того и играют, в конце концов. Ощущая себя то ли сестрой милосердия, то ли рукой судьбы, я добила. Нет, не так. Я освободила от страданий. Да, так лучше. В общем, освободила от страданий 10 жертв, неадекватной бабки баронессы и ее прислужников. Поздравляем. Задание грешное сострадание выполнено. Предмет шип страданий удален. Получен предмет ключ от чулана. Получено 7 золотых. Получен учебник темная топь. Вы получили новый уровень. 4 очка и так далее, и тому подобное. За предыдущие левелапы я уже привыкла. Чем пользуешься, то и улучшается. Например, проклятие гнили, до этого замерзшее на единичке, сейчас подросло аж на две позиции. Ещё качнулась репутация с неведомым мне Ковеном, плюс совсем юго-восточным пределом Хрючкеров. По обыкновению, забросив одно очко в выносливость и три в интеллект, я прочла полученную книгу. Вы изучили темную топь, способность, активная, дальнобойная, произносимая 2,1 секунды, время восстановления 120 секунд, уровень 1 из 500, создает на Земле область тьмы, диаметр 6 метров, которая существует 10 секунд, находящиеся в ней враги не могут двигаться. При достижении максимального уровня тьма сможет наносить урон в размере 4% от максимального запаса здоровья в секунду. Чтобы активировать способность, перетащите звезду в личное созвездие. Супер! Это если на меня нападет несколько штук врагов за раз? Я могу их придержать на 10 секунд? Неплохо. Пулять заклинаниями они от этого не перестанут, но догнать и отдубасить вблизи не смогут а потом тёмная топь вообще почти половину здоровья снимать будет. Быстренько активировала, забиндила по примеру реверса на словечко «хо». Правда, первую букву нужно будет произносить с небольшим растягиванием, чтобы время соблюсти, типа «хо» или как-то так. А ещё, оказывается, можно произносить «хо» и в то же время левой рукой наколдовывать мой безотказный, безмолвный и мгновенный ожог. Теоретически я в бою несколько действий одновременно совершать могу. Совсем забыла, что любые навыки можно как проговаривать, так и движениями активировать. Но переделывать тёмную топь не стало пока и так сойдёт. Ох, ну почему же до сих пор болит спина, хотя здоровье уже стопроцентное? Ну как болит, чешется и прямо жаром горит в тех местах, куда впечатались тёмные огненные шарики рабов. Это остаточное явление такое или что? Подавив желание подойти к стене и почесаться об нее, я продолжила обыск подвала. В дальнем углу обнаружилась подсвеченная синим цветом деревянная пошарпанная тумбочка. Я нашла в ней 34 серебра, моток веревки, подписанный серым, и ценой в два медика. Так что я его даже брать не стала. И флакончик зелья, восстанавливающего 20% маны. А вот это точно лишним не будет. Больше здесь ничего интересного не нашлось. Я, правда, из спортивного интереса попробовала поймать какую-нибудь рыбку в тазике, но система на мои упорные попытки воспользоваться удочкой никак не прореагировала. Ну и ладно. Я пошла к лестнице. Уже встав на первую ступеньку, обернулась. Что-то меня беспокоит. Но что? Раздался еле слышный стон и краткое всхлипывание. А, ясно. Для выполнения квеста мне нужно было убить 10 жертв подвала, а их здесь 13. Трое несчастных всё ещё живы, если можно так сказать, о компьютерном существе, и всё ещё страдают от боли. Я поднялась в холл, потом тряхнула головой и вернулась вниз. Почему? Так любому понятно. Разве нет? но они же стонут, мучаются. Ну и что, что они настоящие? И пусть из них ничего полезного не падает. И вообще, не могу я их так бросить. Самой смешно, но не могу. Правда, шипа, которым можно их того-этого, больше нет. Вместо него в инвентаре ключик лежит. Маленький и во всех смыслах гладенький. Конечно, если в глаз ткнуть, можно увечья нанести. А так даже кожу не поцарапаешь. И что делать? Я подошла к одному из оставшихся обрубков. С головой. Одного глаза не было. Второй, когда я приблизилась, неожиданно открылся. По окровавленной щеке покатилась слеза. Раздался очередной стон. «Блин, бедняга. Может, попробовать ожогом? Если я промахиваюсь, сгусток огня попадает в какую-нибудь поверхность и оставляет обугленный участок. Значит, игра реагирует. Кусая губы, я колданула. Мой испытуемый дернулся и вскрикнул. Ожидаемого запаха горелого мяса не появилось. Зато снова пахнуло пластиком. Ну, ё-моё, как так можно? У меня аж руки затряслись. Тупая игра. Живую рыбу потрошить не могу». Всегда прошу Дениса или свёкра на смерть убить. А тут человек, пусть и не целый. Злость на ней рассеть со дюгу, заставила меня наколдовать заклинание ещё раз. И неожиданно раздался вздох облегчения, а тело истаяло. Кровь под ним превратилась в воду. Я подпрыгнула от радости. Вовка так часто делает, за что всегда получает от меня очередную порцию нотаций по поводу поведения почти взрослого человека. Видел бы он меня сейчас. Нет, я надеялась на подобный эффект, конечно, но, если честно, не ожидала, что моя попытка сработает. С трудом удерживаясь от того, чтобы запеть что-нибудь весёлое, я быстренько закидала ожогом оставшихся. В подвале наконец-то стало тихо. И очень жарко. Я утерла беспрестанно потеющий лоб, ещё раз окинула взглядом комнату, не пропустила ли чего интересного, и окончательно ушла наверх. Прямо на выходе из проема меня огорошили информацией. «Вам пришло письмо от Реверс». «Письмо? Интересно. Что пишет единственный член моей френд-зоны?» «Я полезла в инвентарь. Ничего нового в сумке. И где письмо тогда?» Сообщение системы побледнело и пропало, а возле значка чата появилась иконка в виде письма. Я в него какое-то время остервенело тыкала... Но потом смирилась, что это не вкладка, а просто информационная картинка. Может, письмо можно получить только в режиме «Меню»? но ну, до входа в персонаж. Там, где настройки, достижения и всё такое прочее. Или в игре есть что-то вроде почтового ящика. У нас такие в подъезде на первом этаже висят. И ими никто не пользуется. А в новостройках их вообще не делают уже лет 10, потому что без надобности. Ладно, потом разберусь. Сейчас на очереди дверь, которую вскрыть отмычкой невозможно. Замочная скважина синевато светилась. Я сжала кулак. «Вы использовали ключ от чулана. Замок открыт». «Ура! Ну что, Хрумгильда, посмотрим, что там». Я оттолкнула дверь и ойкнула. Деревянная поверхность оказалась ужасно горячей. Да и вообще что-то как-то подозрительно. Только сейчас я поняла, что в особняке растёт температура. Мне всё жарче и жарче. Может, здесь что-то вроде ада? И чем больше бродишь, тем ближе к преисподней? Хотя какой ад? Лор игры очень далёк от христианства. Тьма, что ли, горячая? И спину жжёт. Очень хотелось снять плащ, но я не стала этого делать. Всё-таки на нём характеристики, которые меня усиливают, да и прокачка навыков в два раза быстрее идёт. В общем, я снова вытерла потный лоб рукавом, пошевелила лопатками, поморщилась, когда плащ задел соднящие ранки от магии рабов и зашла в чулан. В нем оказалось очень светло, причем ни подсвечников, ни тем более электрических ламп не наблюдалось. Я подивилась отсутствие логики, а потом сообразила, что вижу перед собой, и обрадовалась. В тесной каморке с трудом поместился комод, три сундука, поставленные друг на друга, два мешка с грубыми швами, вешалка, который за кучей тряпья на ней сложно разглядеть. Заколоченный ящик с дырочками. Мне даже показалось, что в нём кто-то или что-то шуршит. Небольшая шкатулочка на комоде, вазон с букетом засохших цветов и человек, висящий на крюке. Выглядел он более свежим, чем его товарищи по несчастью из подвала. Голова, руки, ноги на месте. Даже одежда есть, пусть и окровавленная. «Здрасте», — пискнула я. Несчастный открыл глаза, увидел меня и захрипел. «Прошу, не надо». «Чего не надо?» «Пожалуйста, не надо. Отпустите. Я ничего не сделал плохого. Простой охотник из больших луж. Не отдавайте меня ей». Ей он произнес с таким ужасом, что я сразу поняла, о ком речь. Мужчина явно принял меня за пособника баронессы. Но, естественно, я не обиделась. Сейчас, сейчас освобожу. Задание на помощь никакого не предусматривалось. Система молчала. Жадная игра. Я подошла поближе, попыталась понять, как его снять с крюка так, чтобы не убить ненароком. Мужчинка противно захихикал, а потом рассыпался на мелкие куски. Фу, крысы. Фальшивая жертва обитателей особняка превратился в черных зубастых крыс. Штук двадцать, чтобы не соврать. Трепье на вешалке зашевелилось, запищало и тоже ожило. Мелкие твари бросились на меня. Надеюсь, зрители канала «Свекра» хорошо повеселятся, наблюдая, как я размахиваю посохом, наколдовываю ожог и отшвыриваю хвостатую гадость рукой. Не думала, что в игре предусмотрена возможность драки руками. Кстати, прикольно. Если я попадала ладонью по крысе, она с жалобным писком отлетала от меня, как теннисный мячик. Некоторые из них довольно ощутимо шмякнулись о стену и оставили кровавые пятна. Было бы смешно, если бы не было так страшно и больно. Они ведь кусались, сволочи. Острые мелкие зубки работали активно, грызь, грызь, грызь, как игла в швейной машинке. ощущение будто в меня бесконечно быстро тыкают горящей спичкой. Да и из-за ограниченности пространства я не могла отбиваться в полную силу. Попытки выскочить из чулана ни к чему не привели. Дверь то ли захлопнулась сама, то ли её специально заперли с той стороны. Убитые крыски противно воняли горелым пластиком. У меня даже в горле запершило. Рукопашный бой, плюс один. Вот, как и предполагалось. Я разобралась почти с половиной грызунов, когда моё здоровье сократилось на две трети. Ничего, сейчас попью прямо в процессе. «Подлечусь, и, возможно, даже от кладбища бежать не придётся. А жугоподобную боль от укусов можно и перетерпеть. Справлюсь». Одна крыска, незаметно для меня, забралась на комод, а потом подпрыгнула неожиданно высоко и вцепилась зубами прямо в нос. Я взвизгнула, как дура, отбросила посох, схватила нахалку и оторвала её от себя вместе с лоскутом кожи. Больно почти по-настоящему, индикатор здоровья ощутимо просел. Жизни меньше 20%. Ужас. Даже не стала поднимать посох, схватилась за нос и занялась самолечением. Индикатор маны спора пополз вниз. «Ну, мрази, вы сейчас у меня получите». В голове разорвалась граната. Мир обесцветился, размазался. Но тут же снова обрёл нормальные очертания да и краски возвратились. О, боже, какая вонь и жар. В панике я забила кулаками покрышки капсулы, Совершенно забыв, как она открывается. Но мой ангел-хранитель нажал нужную кнопку снаружи, схватил меня за плечи и рывком поднял. Я услышала, как хрустнули его плечевые суставы. «Вставай!» — крикнул свёкор и ногой выдрал штепсель из розетки. Меня трясло. Могла ведь умереть к чёртовой матери. В реальности с кладбища не прибежишь, как бы не утверждали обратные неомасоны. Сгореть не сгорело бы на отравиться ядовитым из-за деталей воздухом тоже не очень-то весело. А потом бы и сгорело, чего уж, вместе со всей квартирой и родными. Хорошо, что наш дедуля за ночь несколько раз в туалет просыпается. Как же вовремя он вытащил из виртуала свою невестку-идиотку. В детской гулял сквозняк. Мы, Настя, открыли окно, но запах горелого пластика не спешил выветриваться. Олю я накрыла вторым одеялом, но всё равно боялась, что она простудится. Мои лопатки и крестец Матвей Ростиславович смазал Олиной противопролежневой мазью. От ожогов она тоже помогает. Болела раз в тысячу сильнее, чем раны в игре. Повезло, что тепловой контур в китайских моделях не сплошняком под матрасом проходит, а только в двух местах. И губы потрескались. И лицо горело, будто я голову в духовке запекала. Да и остальное тело тоже будто из духовки. «Чёртов кондиционер!» Он окончательно сломался, и вместо того, чтобы отключиться, стал работать на бесконтрольный обогрев. Чуть не превратил меня в шашлык. Боже, как хорошо, что это случилось, когда внутри была я, а не Вова. «Хорошо, что Вовка спит», — пробормотал свёкор. «Бедный хлопец. Он с ума сойдёт, когда узнает, что лежак испортился. Мы хотели мастера вызывать, так?» Я поморщилась. Подкопчённая спина никак не утихала хотя в состав мази входят обезболивающие компоненты. Вот и вызовем. Может, капсула вполне ремонтируемая. Но заплатим чуть больше. Кстати, про заплатим. Дед всё никак не мог перестать мрачно разглядывать лежак. Нам задонатили уже девять тысяч. Сколько? Не поверила я. Платные видео очень популярны, оказывается. Я сначала пять рублей цену за вход поставил, потом до сотни поднял. И всё равно идут. Многие хотят знать про репутацию с торговцем. А в комментах целую баталию устроили Пытались рассекретить место, где ты с мёртвой кошкой повстречалась. Легендарный квест, который можно передать другому. Мне даже кажется, что мы с тобой, Поль, продешевили. Обалдеть, только и могла сказать я. И ещё, мне риэлтор написал, ты только-только погрузилась. Нашлись покупатели на дачу? Если сделка не сорвётся, через неделю договор подпишем. Это ведь 900 тысяч. У меня аж спина болеть перестала от радости. Кто-то может удивиться, почему мы загородный дом так дёшево отдаём. Ну а что делать? Там всего три сотки, одну из которых занимает домик, в котором мы всей семьёй с трудом помещаемся. Пластиковый, конечно, переносной, даже водопровода нет. А ещё рядом база дронов. А они, как известно, сразу после подзарядки сканируют в автоматическом режиме всё пространство в радиусе километра. Наша дача как раз попадает в этот радиус. Кому охота находиться под наблюдением 24 часа в сутки? Ещё и смарт-браслеты всякий раз реагируют на запросы. Частые яркие вспышки над запястьем, кого хочешь, с ума сведут. Одна радость, земля хорошая. Я за ней очень трепетно все эти годы ухаживала. «Моя покойная свекровь туда практически не ездила, а вот я...» «Мы со свёкром на теме огородничества и подружились, кстати». «Нет, в земле он не любит возиться, это моя прерогатива. Он просто ест то, что на этой земле растёт, с огромным удовольствием. В общем, там палку воткни, центнер картошки соберёшь. Если бы не нужда, фиг бы я её продать решилась. Удивительно, что нашлись люди, которым такие условия приемлемыми кажутся». Матвей Ростиславович закрыл, наконец, окно и буркнул. «Пошли спать. Завтра всё это обсудим. После утреннего скандала». «Да ну, не будет Вовка истерить», — с сомнением сказал я. «Он ведь не такой у нас. Такой, не такой, а ребёнку игрушку поломали к хренам», — вздохнул дед. «Если он промолчит, я сам себя заистерю, честное слово. Дай бог, чтобы отремонтировали, а если нет...» Когда мы новый купить сможем? Вот, и я о том же. И заработок твой тютю -тю, если не восстановим лежак. Ай, к чёрту. Свёкор безнадёжно махнул рукой и пошаркал из комнаты. Я от чего-то всхлипнула с тоской посмотрела на вертокапс и пошла в зал. Спать.